Глава 12. Над головой что-то жужжало. Я с трудом приоткрыла один глаз, другой не открывался. Ещё жива? Странно. Болело всё, от кончиков пальцев до волос на голове. Казалось, их выдрали вместе со скальпом. Дышать было тяжело, что-то булькало в груди при каждом вздохе и простреливало в живот и позвоночник. Ни ноги, ни руки не шевелились. В порядке было лишь со слухом. Перед глазами висело что-то похожее на огромного жука, огромные фасеточные глаза, множество лапок, серое круглое брюшко. Существо не было похоже ни на что виденное мной раньше. Оно щёлкало, гудело, бешено трепыхалось над моим телом, облетая его со всех сторон, что-то вереща. Я бессильно закрыла глаза и отключилась. Во второй раз пробуждение было не в пример более приятное. Было тепло, сухо, уютно, а главное ничего не болело. Я лежала на мягко обнимающей меня воздушной перине, в каком-то полупрозрачном коконе, полностью обнажённая. Пошевелила пальцами, подняла руку. Тонкие розовые шрамы выглядели так, словно им уже несколько месяцев. Сколько же времени я валялась без сознания? Сердце бешено заколотилось, кожа покрылась мурашками. Муж дал мне полгода, а что если большая часть времени уже прошла? Рядом что-то запищало, и я вдруг почувствовала, как в моём коконе изменился состав воздуха. Паника мгновенно отступила, словно я глотнула успокоительного. Я обернулась на шипящий звук, в комнату вошёл мужчина в сером закрытом комбинезоне. Удивительно, но у меня даже не напрягало то, что он видит меня обнаженной. Мужчина подошел к ящику, стоящему рядом с моим коканом, что-то нажал. Грануции кокона начали уплывать в стороны, словно растворяясь. Я попыталась сесть, и у меня получилось. В теле не осталось даже малейшей слабости, а ведь я чувствовала, как ломались мои кости, ударяясь о камни. Здравствуйте. Сколько времени я здесь нахожусь? произнесла вежливо, неловко прикрывая рукой грудь. У мужчины удивлённо поползли вверх брови. Он что-то сказал, но из всей фразы я разобрала только слово привет или что-то в этом роде. Я вас не понимаю. Мой голос непроизвольно дрогнул. Им можно мне одеться? Для верности провела руками вдоль тела, укрывая его. Мужинок кивнул, взял с полки запакованный мешок и протянул мне. В мешке был комбинезон с уплотнением в ногах, типа подошвы, похожей на тот, в котором был одет и он. Только вот как плотная тёплая ткань сложилась в такой маленький свёрток. Отвернувшись, я залезла в одежду. Не получалось лишь застегнуться. И видя эти трудности, мужчина подошёл ближе и провёл пальцем вертикально вверх. Комбинезон тут же облепил ступни, формируя ботинки, сжался по фигуре, плотно запечатывая длинную прорезь от паха до горла. Я почувствовала себя немного уверенней. Не то чтобы я испугалась. В глазах мужчины не было ни грамма похоти или выжидления, он был абсолютно спокоен. Лишь любопытством сверкали глаза. Он ещё раз что-то сказал. Я пожала плечами. Не понимаю. Он кивнул и жестом пригласил за собой. Я спрыгнула со ставшейся от кока на мягкой основе, висящей в воздухе, и пошла за ним, стараясь ничему не удивляться. А медаль предупреждал, что этот мир гораздо развитее моего. Неужели правда, то, что здесь умеют вылечивать смертельные заболевания и травмы? Мы вошли в узкий светящийся коридор, и он был полностью прозрачный с трех сторон. Я посмотрела вниз и споткнулась от неожиданности. Мы находились на высоте около сотни метров над заснеженным горным хребтом. Как может дом висеть неподвижно на такой высоте? Как может быть в нём так тепло без печей, каминов и открытого огня? Мужчина развернулся и что-то недовольно сказал. Я смущённо скривившись, медленно и осторожно переставляя ноги, поплелась за ним. Мы вошли в, будем считать, это кабинетом. По крайней мере, стол и похожие на сиденье предметы там присутствовали, а еще была тьма непонятных вещей. Мой спаситель подошел к столу, вытащил странную коробку, открыл крышку и протянул на ладони два крошечных знакомых кристалла. Каждый по размерам где-то в два-три раза меньше, чем у амидала. Ну, наконец, знакомая вещь. Я взяла один и приставила к голове. Мужчина сделал то же самое. Кто вы? Как вас зовут? Как вы оказались на сфере? В голове раздался холодный, безэмоциональный голос. Что за сфера? Сколько времени я провела без сознания? Не ответив ни на один его вопрос, начала задавать свои. Губы мужчины дрогнули в улыбке. Сфера это моя исследовательская станция на Аяксе. Я наблюдатель. Зовут меня Роб Карт. Сегодня утром вас нашёл мой разведочный дрон. Сегодня, слава Всевышнему, произнесла я потрясённо, опуская руку с кристаллом. Я была очень изранена. Как вы меня вылечили? Кто такой дрон? Это жук с крыльями? Что? Вас кликнул мужчина, округляя глаза. "Я не понимаю", уставилась ему в лицо. Потом перевела испуганный взгляд на опущенную с кристаллом руку. "Дьявол", я разговаривала с ним мысленно. "Ваше императорское высочество, как вы здесь оказались? Что случилось? Ваш аэрокар потерпел крушение или вы катались на лыжах в горах? Почему не сообщили семье? Где ваши сопровождающие?" Вопросы сыпались и сыпались. Меня охватывала паника. Нужно срочно придумать объяснение. Сейчас он поймет, что я не знаю ни здесь не язык, ни имен родных, ни что такое аэркар и какое еще императорское высочество. Я ничего не помню. Мысленно произнесла я, вовремя сообразив прикрыться амнезией. Наверное, сильно ударилась головой. Простите. Я сейчас же сообщу столицу вашей семьи. Голос мужчины дрожал и срывался, даже звуча в голове. Моя медкамера не такая современная, вас нужно обследовать более тщательно. Что-то невнятно бормоча дрожащими пальцами, он начал барабанить пальцами по столешнице. Я шагнула вперёд и присмотрелась. Стол стал похож на большую цветную трёхмерную картину с движущимися иллюстрациями, надписями Как интересно. Присядьте, пожалуйста, Ваше высочество. Я обернулась и увидела висящую в воздухе плоскую подушку. Подошла ближе и осторожно на неё опустилась. Подушка раскрылась как цветок, мягко обнимая моё тело со всех сторон. Через час за вами приедут. Желаете позавтракать? Я неуверенно кивнула. Есть не хотелось. После коко она я чувствовала себя бодрой и здоровой, но желательно забросить что-то внутрь. Неизвестно, насколько этой искусственной бодрости мне хватит. Мы летели над океаном на огромной скорости. Внизу мелькали размытыми зелёными всполохами редкие острова. За мной приехал какой-то важный немолодой мужчина. Он сказал пару слов, которых я не поняла. Кристалла у него не было, поэтому всю дорогу мы молчали. Я смотрела в окно, а он на меня с явным нескрываемым любопытством. Вряд ли это мой родственник, иначе бы мы общались мысленно. Где-то через час полёта воздушная повозка начала замедляться. Впереди вырастал громадный, не похожий ни на что виденное мной ранее город. Он был прекрасен своей чуждой, чарующей красотой. Высоченные здания иглами прокалывали небо. Непонятные тонкие серебристые завитки, сверху выглядевшие как невесомая ажурная паутина, опутывали их до середины. Что это? Дороги, тоннели или декоративные украшения? На земле всё было покрыто зеленью, причём и парки, и водоёмы соединялись в красивые замысловатые фигуры, заворачивались в кольца, создавая странную причудливую геометрию. Сверху это выглядело так фантастично, что на мгновение я прикрыла глаза, сохраняя в памяти эту великолепную картину, запечатлев её как фото на оборотной стороне век. Мы подлетели к одному из самых высоких и величественных зданий, расположенных в центре, и сели на крышу. Мужчина, показывая знаками идти за ним, повёл внутрь. Вскоре я опять оказалась в медицинском учреждении. узнала, проведя аналогию между комнатой моего спасителя и этим странными коридорами с белоснежными светящимися стенами, по которым меня сейчас вели. Матовые сферы, коконы, опутанные трубками, похожие на тот, в котором я проснулась, и подобные ему, но совершенно другой формы и размеров. Узкие ящики до потолка, мигающие огоньками, двуногие и четырёхногие механизмы, стоящие в углах Голова кругом. Меня снова будут лечить? Но я и так чувствую себя превосходно. Это я и пыталась мысленно сказать своему сопровождающему и единственному человеку в серебристом комбинезоне, которого мы встретили в коридоре. Увы, никто не услышал. Или кристаллы были слишком дорогой редкостью, или здесь не было ни одного слышащего, или меня не посчитали достойной разговора. Доктор показал на большую ужидковатую на вид сферу с проёмом в центре. Я послушно шагнула внутрь. Вряд ли они намереваются мне навредить после всего, что было. Одежду разрешили не снимать, и на том спасибо. Проём закрылся, и сфера начала наполняться голубоватой вязкой жидкостью. Я испуганно увидела, как растворяются в ней ботинки, ткань комбинезона. Но кожа жидкость не навредила, даже наоборот, ласково приятно покалывала. Доктор стоял за полупрозрачным стеклом. Видимый страх, он пытался жестами объяснить, чтобы я не боялась, а дышала как обычно. Ничего не помогало. Когда жидкость добралась до губ, я в панике забарабанила о сферу руками, сдерживая дыхание. В плечо что-то кольнуло. Голова поплыла, стало всё равно. Я вдохнула густую сладковатую жидкость и отключилась. Обнаружила себя опять обнажённой, полулежащей в мягком кресле и абсолютно сухой. Никакой бодрости, как в прошлый раз, я не ощущала. Наоборот, устала и проголодалась, словно из меня высосали все соки. Вы сейчас почувствуете лёгкое недомогание. Оно скоро пройдёт, произнёс доктор над головой. Мы сделали стандартное тестирование и комплексную очистку органов: печень, почки, сосуды, кишечную систему и так далее, а также реконструкцию кожи и необходимые прививки. Я не понимала и половины, что он говорит, но понимала его. Без кристалла вы как-то мне помогли выучить ваш язык? И что там про кожу? Я перевела испуганный взгляд на плечо. Раньше там находился мой любимый шрам. Я получила его, когда вместе с Робертом раскапывала папин карьер, и нам на головы свалился кусок породы. Мы часто смеялись над нашими идентичными метками. У меня на правом плече, у него на левом. Сейчас там ничего нет, и на ноге. Я жжет с сковороды на пальцы пропал, и загар. Я словно заново родилась. Дьявол! Нет, конечно, улыбнулся доктор. Я вживил чип в слуховой нерв. Автоматический переводчик на все известные в содружестве языки, кроме закрытых миров. Ладно, вздохнула я, осматриваясь ища одежду. Здесь в этом мире, по-видимому, на обнажённый вид не обращали никакого внимания, но мне было неуютно. А как меня понимаете вы? Вы разговариваете на древнем диалекте, который был в ходу несколько сотен лет назад. ответил он. Я просто апгрейдил свой переводчик и дал запрос ИИ, чтобы она добавила язык во все переводчики семьи. Видя моё непонимание, пояснил: "Она будет предлагать апгрейд каждому, кто войдёт в дом. Не переживайте, вы не останетесь непонятой. Тем более, что почти у каждого члена семьи есть лимпы". Я всегда считала себя умной девочкой, но все эти слова реконструкция, апгрейд, Иса, лимпы и так далее. Я понимала одно слово из пяти. Догадалась лишь о том, что доктор не член семьи, так как он не владеет мысленной речью. И лимп это, наверное, тот жёлтый кристалл? Кто такая Иса? И во что можно одеться? Доктор кивнул, подошёл к стене, что-то сделал пальцами. И с стены выдвинулась блестящие полки. Он взял внутри несколько крошечных пластин разного цвета. Иса, это искусственный интеллект семьи Акилоносов. И Иса, она управляет домом. Мужчина протянул пластины мне. Я взяла белую и, не понимающей, уставилась ему в глаза. Что дальше? Доктор улыбнулся. Осторожно прижал пластину к коже на груди и ткнул пальцем посередине. Моё тело начало окутывать дымка. Она расползлась по коже тонким слоем, при контакте затвердела и в итоге превратилась в плотную белую ткань, охватившую с кончиков пальцев на ногах по шею. Император приказал сразу же после репликационного бокса доставить вас в его кабинет. Доктор что-то нажал на подлокотнике кресла, и оно пришло в движение. Спинка выпрямилась, под ноги выдвинулась пластина. Он шагнул из кабинета, кресло, на котором я сидела, поплыло за ним. Наверное, я могла бы пойти пешком, но мне было так любопытно, а переставлять ноги и одновременно вертеть головой в разные стороны, прямой путь во что-нибудь врезаться. Вы здесь работаете один? Не увидев во всём врачебном крыле более ни одного человека, поинтересовалась я. Да. Редко кому требуется помощь, ответил мужчина странной фразой. Мы зашли в какую-то прозрачную кабину. Магновение, и она полетела вниз. Я не удержалась от визга. До земли было не менее километра. Доктор нажал очередную кнопку, стены кабины стали непрозрачными. Не бойтесь, внизу есть воздушные подушки, но ни разу на моей памяти не было поломок с лефтами. Я сглотнула вязкую слюну, стараясь унять дрожь. Что такое лифт? Нет, лучше встану на ноги, так надёжнее. Кресло за спиной сразу же превратилось в парящую в воздухе подушку. Доктор дружелюбно улыбнулся и покачал головой. Он не спрашивал ни о чём, не интересовался моим прошлым, причиной незнания элементарных вещей, языка Словно не имел права задавать вопросы, только отвечать на мои. Неужели я действительно принцесса? Повезло, так повезло. Надеюсь, этот титул имеет какой-то вес, с ним будет проще приказать убрать стену и выполнить приказы медала. Лифт мягко остановился. Это 200-й этаж. Двери раскрылись, и мы вышли в огромный пустой зал. Две стороны его занимали многочисленные двери, похожие на те, из которых мы вышли. Во всю третью стену тянулось сплошное окно от пола до потолка. В центре четвёртой была расположена одна единственная дверь. Мужчина повёл меня к ней, но я опять застыла, заворожённая видом раскинувшегося внизу города, не в силах оторвать взгляд от сумасшедше прекрасной картины. Куда там императорскому дворцу в Лимпии, Ваше Высочество? Вежливо подоробил меня доктор. Император не любит ждать. Впереди дверь в его кабинет. Секретарь проводит. Мужчина застыл в странном полу поклоне. Я непонимающе нахмурилась. Дальше сама. Как вас зовут, доктор? Том Виллар, Ваше Императорское Высочество. Спасибо, Том, улыбнулась я и решительно направилась знакомиться с высокопоставленным дальним родственником. Доктор не соврал. Усталость и недомогание прошли. Сейчас я чувствовала себя отлично, даже есть не хотелось, хотя завтракали ещё утром в доме над горой. А может, тень непонятная каша и густая жидкость, похожая на кисель, давали энергию на целый день. Еле меня укололи чем-то, пока я плавала в медицинской сфере. Император вас ожидает. Почтительно произнёс мужчина, стоящий в центре огромного кабинета. О, так это он меня сюда налетающие повозки. Секретарь? Помощник? Я быстро огляделась. Справа стоял стол, впереди него пышные мягкие диваны, словно привезенные из нашего мира. такие же вычерные с затейливыми узорами и позолоченной инкрустацией антиквариат подумала с улыбкой слева всю стену занимал большющий аквариум внутри плавали разноцветные рыбы ползали какие-то неизвестные мне ракообразные извивались странные растения я опять потрясённо застыла открыв рот вашего сочества Голос секретаря оставался таким же вежливым, но я почему-то почувствовала себя необразованной деревенщиной. После встречи с императором вы сможете всё подробно рассмотреть. Да, конечно, извините. И шагнула в открытую им дверь. Это потом, после небольшого обучения я узнала, что живые люди в услужении редки и не слишком нужны. На самом деле, самым лучшим секретарём был бы компьютер или искусственный разум, но увы, статус превыше всего, особенно у императора. А живой слуга это статус. Кабинет был, в общем, я уже привыкла, что все комнаты здесь гигантские. В центре, как паук в паутине, за столом странной конструкции сидел мужчина. Сходу я не могла бы сказать, сколько ему лет. выглядел он максимум на 50 но глаза в них светилась и мудрость и опыт и безмерная властность а ещё мне показалось что он чем-то неуловимо напоминает отца подбородком или широкими скулами а может я придумала себе эту похожесть добрый день девочка раздалось у меня в голове Я подошла ближе. Здравствуйте, ваше императорское величество, так же мысленно ответила я. Глаза императора распахнулись от удивления. Казалось, он до последнего не верил в то, что я умею мысленно общаться. Лицо сразу же стало непроницаемым, холодным, словно я случайно увидела то, что мне не полагается. Показывать эмоции вредно для здоровья императора? Садись. Мысленно приказал он, указав подбородком на огромное кресло справа. Откуда ты? Кто родители? Как, оказалось, на Аяксе? Что случилось? Мне доложили, что ты едва не погибла. Опять вопросы, на которые я не могу или не хочу отвечать. Я медленно обвела взглядом роскошный кабинет. Древние, подходящие скорее моему миру вещи, были великолепно подобраны. Добротная тяжеловесная мебель, мраморный камин выглядел скорее декоративным элементом, чем источником обогрева. Пейзажи на стенах художников, которые, скорее всего, давно умерли и стали легендами. Прекрасные в своей сложности завитки паркета Ни одного робота или летающих подушек для кресел, и главное, никаких обнажённых женских статуй, как у Амедала. Я жду, проскрежетал голос в голове. У меня нет времени на бесполезные беседы. Пришлось ответить: "Ваше императорское величество, я ничего не помню". Прекрасная стратегия. Нужно её развить и дополнить. После удара головой о камни я очнулась в медбоксе. Вспомнила слово, которое говорил доктор. С пустотой вместо памяти, помню лишь имя Зои. Жаль. Мужчина забарабанил пальцами по толстой столешнице. Если бы ты не была слышащей, то бы покопался у тебя в голове. Да и репликатор можно было бы использовать, но он плохо влияет на нашу семейную способность. Мне осталось только медленно выдохнуть и порадоваться этому. Я дам распоряжение секретарю порыться в архивах, а тебя представлю как свою внучку из дальней семейной ветки, у которой случайно прорезался дар. Император задумчиво перебирал пальцами, то ли что-то печатая по столу, то ли отбивая лишь ему непонятный ритм. На Аяксе лишь один выход в мир Саен. Ты оттуда Я равнодушно пожала плечами, скрывая потрясение. Значит, миров много? И мой мир не единственный, который выходит сюда. Император опять пробежал пальцами по столешнице. Вдруг из нее вырос небольшой полупрозрачный экран. На нем отразилось лицо какого-то парня. Да нир. Удивительно, но император сказал это в голос. Зайди ко мне срочно, для тебя есть работа. Надеюсь, легкая и денежная. Да До меня донес совеселый мальчишеский голос. Нужно ввести в семью мою внучку. Продолжал император, проигнорировав вопрос. Поселишь рядом с собой на сто девятом. Расскажешь, что и где. И не дождавшись ответа, смахнул картинку со стола. Можешь быть свободна, мысленно произнёс мужчина, не обращая более на меня никакого внимания. Подождёшь дониров в приёмной, у меня важная встреча с минуты на минуту. Я поспешно встала и вышла за дверь, мысленно произнеся: "Спасибо, ваше императорское величество". И уже выйдя из кабинета, поняла, что даже не узнала имени императора. Как же я буду к нему обращаться? Аквариум манил к себе невероятно. Не обращая внимания на секретаря, который встал при моём появлении, я направилась к прозрачному чуду. В нашем мире таких огромных резервуаров не было. Если папа и привозил нам живых рыбок со своих поездок к морю, то они жили или в банках, или в вёдрах, пока не умирали от старости. Здесь же внутри находился целый мир с закрытой экосистемой. высотой более 3 м, шириной около 10, а глубиной один всевышний знает. Противоположной стены я не разглядела. Вдруг краем глаза я увидела, как в приёмную кто-то вошёл. Точно, у императора же встреча. Сначала я обратила внимание на походку. Мужчина шествовал словно нет ничего и никого вокруг, уверенно и неотвратимо. Как корабль под парусами, стремительно раз секая волны. Я немного развернулась, присмотрелась внимательней и сразу же мысленно скривилась. Посетитель был блондином, на вид двадцать пять-тридцать лет, смазливый даже с лишком, высокий, стройный, широкоплечий. Как же я не люблю блондинов! Мой любимый тип темноволосых и темноглазых мужчин, такие как Роберт или Макс. облондины. С ними связаны неприятные воспоминания. Граф Каус был светловолосым, и Альварес, женихы льмы тоже. Будущий родственник мне сразу не понравился своей слащавостью, голубыми глазками, халёными ручками и обаятельной кокетливой улыбкой. И что сестрёнка в нём нашла? Я беззвучно фыркнула и отвернулась к аквариуму, продолжая наблюдать за посетителем в отражении. Он был какой-то неестественно идеальный, халёный, в безупречно сидящем серебристо-сером костюме необычного кроя, без единой складочки, словно его шили прямо на нём. В ухе что-то поблёскивало. Переводчик или серьга? Фи, как вульгарно. Вдруг у самой двери мужчина резко остановился. Магнавене постоял на месте и повернулся ко мне. Наши глаза встретились через зеркало аквариума. Пару секунд мы смотрели друг на друга. Вдруг это мой очередной родственник. Не зная здесь ни этикета, я повернулась к посетителю и вопросительно приподняла бровь. В нашем мире мужчины первыми приветствуют женщин, а здесь? Нет. Приветствовать он меня точно не собирался. Губы блондина насмешливо сжались, в глазах появилось непонятное выражение, то ли презрительное, то ли оценивающее. Он опустил голову, дотронулся до запястья, а затем сделал странное движение, словно вытягивал что-то. Вверх поднялась неширокая полупрозрачная лента. Записная книжка, блокнот, экран. Он провёл пальцами, набирая какой-то текст, и толкнул верхнюю часть в мою сторону. Я с потрясением смотрела на приближающиеся ко мне по воздуху слова. Окошка остановилось напротив лица и зависло перед глазами. Увы, читать я не умела. Я перевела взгляд на посетителя. Но тот уже потерял ко мне интерес и скрылся за императорской дверью. Э-э Я посмотрела на секретаря. Мужчина с важным видом перелистывал многочисленные мигающие полупрозрачные экраны на своем столе, то появляющиеся, то исчезающие вновь. Дурдом какой-то. Я раздраженно махнул рукой и отгоняя надпись, она послушно отлетела влево и теперь висела над моим плечом, отвлекая радужным мерцанием. Дверь опять распахнулась. Привет, Осике, как ма. В мою сторону шел. Парень, то, что это был именно он, было понятно лишь по имени, если только в этом мире не называли мужским именем Данир девушек. Он был одет во что-то несуразное, то ли юбка, то ли широкие шорты с запахом и ласины. Почти обнажённый верх прикрывали лишь разной ширины и фактуры переплетённые полоски верёвок. На голове были Наверное, в волосы, но длинные и закрученные в какие-то узлы, пучки, косички. В ушах, носу, бровях, даже на ресницах что-то поблескивало. То ли металл, то ли камни. А по коже ползали постоянно двигающиеся разноцветные узоры. И в нашем мире были татуировки, но такие я видела впервые. В глазах сразу же заребило. Добрый день. Ты данир? Я шагнула ближе, с удивлением рассматривая непонятное экзотическое существо. Агась. Голос парня был по-мальчишески звонким. А ты моя потерянная в горах сестренка Зои? Слово Агась, если оно означало согласие, конечно, мне не очень понравилось, поэтому я ответила обычным да. вскакали. У меня мало времени. Парень хлопнул ладонью по стене, снизу открылась панель, из неё выплыло несколько подушек, подобных тем, на которых я уже ездила. О, здесь я могла справиться сама. Мы сели на подушки, те приняли вид кресел. Нам на 109-й будешь моей соседкой. Пока я смутно понимала, что происходит, и позволила себе плыть по течению. Мы заехали в лифт. Опять падение, но от визга на этот раз я удержалась, хотя парень не потрудился сделать стены непрозрачными. Просто не отрывала взгляд от своей руки, вцепившейся в подлокотник. Рот у брата не закрывался ни на секунду. За время поездки он поведал мне, что раньше напротив него жила его двоюродная тётка, потом она вышла замуж и укотила куда-то. Вылай. Мне название ничего не сказало. Затем апартаменты апгрейдили, и теперь там всё нулевое, так что я могу не переживать. А я и не переживала. Как мне убрать эту штуку? задала я единственный вопрос, успев вклиниться между паузами. Парень перевёл взгляд на моё плечо. О, свиданка? Когда успела? Не знаю, пожала плечами я. Не могу прочитать, что там написано. Он бросил короткий взгляд на мои запястья. Тебе нужен ком? Видя мое непонимание, пояснил: коммуникатор. А дам тебе свой. Деда перевёл люмы за тебя. Могу купить новый. Я один уже присмотрел крут, но денег не хватало. Я ничего не поняла. Какой ком? Какие люмы? Парень вертикально провел пальцем по запястью, и серебристая воздушная полоска, обвивающая его, раскрылась. Он стянул ее и протянул мне. Я неуверенно взяла странный браслет в руки, не знаю, что делать. Эй, Сачка. Данир со вздохом взял мою руку и закрепил полоску на правом запястье. Она плотно села, сливаясь с кожей. Очисти там все, обгрейди и делай автоматический перевод входящих. Конечно, мой господин. Где-то рядом раздался мягкий девичий голос. Парень немного покраснел. Я скосила взгляд на полупрозрачную надпись, по-прежнему висевшую за плечом. Теперь на ней отражались знакомые буквы. Сегодня 18:00 в Гайме-парке, комната 1. И подпись: Лорд Милу Кагоа. Я округлила глаза. Это такая свиданка? Просто убери в ком, произнёс брат. Календарь автоматом напомнит, когда придёт время. Я по аналогии с веденным ранее дотронулась до надписи и отдвела руку к запястью. Окошко, словно привязанное к моим пальцам, послушно скрылось внутри коммуникатора. Фух, всё. Как же непонятно и страшно. Столько нового. Я попала в чудный мир, где летают по воздуху, за минуту убирают шрамы, вылечивают поломанные кости, назначают свидания, даже не познакомившись. Мальчики, похожие на девочек, носят юбки, красят ресницы, цепляют украшения. Голова кругом. Но если все в этом мире с лёгкостью управляют этими штуками, научусь и я, рано или поздно. Мне простительно, я здесь первый день, и, конечно, ни на какую свиданку идти я не собиралась, и совсем не потому, что не знаю, где этот гейми-парк. Мы с Даниром приехали на сто девятый этаж. Он также был разделен на две части огромным залом с выходами лифтов. Кресла поплыли налево и остановились перед широкой закрытой дверью. Прислони ладонь, произнес парень. Можешь другую любую часть тела. Апартаменты привязаны на твой ДНК. Никто другой войти не сможет, только по твоему приглашению. Что такое ДНК, я не знала. Но послушно тронуло пальцем твёрдый серебристый материал двери. Створки распахнулись ровно на ту ширину, которая требовалась для наших кресел. Мы въехали внутрь. Бесконечный анфилады комнат впереди, справа, слева заставили поражённо ахнуть. Это всё для одного человека? А какая площадь этажа? Поинтересовалась я у Данира, который не останавливаясь летел вперёд. Несколько тысяч квадратов, где больше, где меньше. На первых этажах никто не живёт. Жилые комнаты начинаются с пятидесятого. На середине императорские покои, кабинеты, залы для разных семейных сборищ, а последний отдан под медбокс. Тораторил до нир, параллельно показывая мне комнаты. Там спальни, выберешь любую. Там салоны, косметические, массажные, музыкальные и прочие. Там развлекательовка, там столовая. О, пойдем выпьм чонють. Он развернул кресло, взмахом руки. Мы повернули направо, остановились в странной комнате с большим столом, стоящим в центре. Парень подъехал к нему, хлопнул ладонью по столешнице. В списке выскочившем на экране выбрал напитки. Сразу же весь стол оказался заставлен россыпью полупрозрачных бокалов с надписями, висящими под каждым. Я присмотрелась. Состав там, что ли? Что будешь? Данир ткнул пальцем в бокал с зеленоватой жидкостью. Я выбрала жёлтый. Надеюсь, не отравлюсь. В моём мире жёлтый почти всегда означал цитрусовые. Полупрозрачное меню исчезло, зато в центре стола открылась панель, и на поверхность выплыли два запотевших высоких стакана с трубочками. Зелёный тотчас выхватил донер, я осторожно взяла жёлтый. Если что непонятно, спрашивай у Исы. Парень развернулся и направился дальше. Моё кресло, как привязанное, полетело за ним. А как? Я пригубила напиток. Вкусный, кисленький. А просто задай ей вопрос, она ответит. Дань, а сколько тебе лет? Поинтересовалась я, когда мы опять выехали в широкий коридор. Дань, удивлённо обернулся парень. А что? Мне нравится. Своим скажу, чтоб меня так называли. 18. В прошлом году закончил первую ступень. Я догадалась, что это что-то типа школы или университета. Пока взял Годик оторваться перед второй. Он оглядел меня с ног до головы и скривился. А ты выглядишь отстой при оденем. Хотелось бы, задумчиво ответила я, не обидевшись на непонятное слово отстой. А где вы берёте одежду? А то этот комбинезон немного неудобен. Я вспомнила презрительный взгляд, которым меня одарил тот мужчина в приёмной в шикарном костюме. Мой же плотно облегал тело, обтягивал грудь, бёдра, ноги. Я не привыкла носить подобное. Пусть в нашем мире я иногда и надевала брюки, в основном, когда занималась раскопками, но они были тёмными и не такими узкими. Ещё бы. Это же одноразовый медицинский, фыркнул парень и направил наше кресло дальше по коридору. А как он снимается под душем? Видя моё непонимание, добавил растворяется водой. Удобно, ага. Мы завернули в последнюю по ходу комнату. Опять серебристая панель на всю стену, в центре на небольшой высоте странное приспособление, типа поддона с крышей, висящего в воздухе. Залезай, это сканер, кивнул на него брат. Я встала с кресла и ступила на мягкую опору. Меня окатило светом. Воздух вокруг замерцал на пару секунд и погас. Всё. Бросил парень и подошёл к стене. Ткнул пальцем, в стене появилась моя обнажённая фигура во весь рост, точная копия. Я смущённо покраснела, но быстро пришла в себя, видя, что парень не обращает на неё никакого внимания. "В автомате только ерунда", произнёс он, опять тыкая пальцами по выскочившему меню. "Сарафанчики, брючки, рубашечки, платья, крутые веشيчки нужно заказывать. Видишь?" Данир повернулся вправо, влево, красой с своим странным нарядом. Отличный эксклюзивчик. Как тебе? Я ушла от ответа, неопределённо пожав плечами. Ничего отличного я не видела. Скажу больше, под страхом смертной казни не надело бы подобное. Смотри. Выбираешь модель, цвет, ткань, прибамбасы разные. Он тыкал пальцами в оборки, рюши, перенося их на модель платья. превращая его во что-то ужасное. В общем, разберёшься. Нет, спросишь у Иисы. Вот эта кнопка завершить производство. Нажимаешь и опа, наряд готов. Из панели выдвинулась стойка с жутким розовым нечто в оборках. Я медленно кивнула, испуганно сглатывая. Пока похожу в комбинезоне, пожалуй. А вы Действительно, императорская семья и владеет этой планетой. Мы уселись в кресло и полетели назад по коридору. Парень весело рассмеялся. А, одно название осталось. Красивая картинка. Я округлила глаза. Планетой давно управляет совет, пояснил он. У императора осталась лишь номинальная власть. Это как? Да никак. Хмыкнул он, заворачивая в ещё одну большую странную комнату. Мне на какие серьёзные решения дед повлиять не может, хоть и вхож в совет. Занимается семейной торговлей, содержит дом, ходит на приёмы, встречается с другими аристократами, и так по мелочи. Я мало чего поняла из объяснения, но ничего, разберусь потом. Главное, я уловила В этом мире нет единоличной власти, как в моём, и император не всевышний властелин. Основная часть семьи живёт здесь, в доме, продолжал Данер. А что? Удобно. За всё платит семья. Некоторые уезжают, как моя тётка с мужем, у самых богатых свои дома, острова, но я пока не заработал на остров, хохотнул парень. А главный в семье твой дед, император? Он прадед, но просто называть его дед, типа так удобней. Парень встал с кресла, я встала следом за ним. Подушки мгновенно сжались и зависли у наших бедер. И сколько же ему лет? А так его знает, то ли сто двадцать, то ли больше. На прошлом его дне рождения я угасился в дым, ничего не помню. Что такое угасился и в дым? И тут меня догнала вторая сказанная им фраза: 120 или больше? Я не удержалась от потрясённого вскрика. Вы так долго живёте? Императору на вид было не больше 50. А что такого? Пожал плечами донер. Повесил в репликаторе, и опять как новенький, даже проколы от пирсов зарастают. Так что я пока туда не лезу. Ну да. Глупость сморозила. Если они вылечивают смертельные травмы, то с любыми заболеваниями справляются, в том числе со старостью. Что такое перса догадаться было не трудно. В ушах, бровях, губах и прочих частях парня поблескивали разные предметы. Смотри. Данир подошёл к креслу странной формы. Впереди и сверху над креслом нависали какие-то полупрозрачные крылья. По структуре и внешнему виду напоминающие стенки медобокса. это эскап. Самое интересное, что есть в развлекаловке. Я вопросительно уставилась на сложную конструкцию. И что он делает? поинтересовалась я. Удивительно, но парень немного покраснел. Это типа, ну, в общем, разберёшься сама или Иса подскажет. Он подошёл к стойке возле кресла и стукнул по ней пальцем. Выдвинувшейся полки, донер взял пять пластин, похожих на те, которые брал Том, одевая меня в комбинезон. Это, брат засунул пластины за пояс. Одноразовые комбинезы, типа медицинских, но они только для эскапа. Я возьму несколько, у меня закончились. Надеваешь такое на голое тело, садишься в кресло и выбираешь режим. Парень отвернулся в сторону. И ловишь кайф. Понятно, что ничего не понятно. Так-то мы на полном обеспечении семьи, но если что нужно необычное, то платим сами. Данира опять повеселел и плюхнулся в кресло. Алюмы у меня не задерживаются, увы, не многим повезло родиться с даром. То есть, уточнила я, ты без дара и не умеешь мысленно общаться? А то я бы с тобой разговаривал. Воркнул юноша. Его кресло полетело в коридор. Я пошла следом, игнорируя подошку. Я младший, второй. С даром у нас Алиска, она первенец. Значит, слышащей только первенцы? Агась. Он удивлённо обернулся. Так. Всё время забываешь, что ты потеряла память. Короче, я всё показал. Ком дал. Поручение деда выполнил. Если спросит, скажешь, я молодец. Может, еще Люмов подкинет? Я невольно улыбнулась, смотря сверху вниз на это чудо в непонятной одежде с кошмаром на голове и разноцветными узорами на теле. Он отличался от парней из моего мира как небо и земля. Я всегда безумно хотела брата и наконец получила. Пусть такого несуразного, странного, но теплое чувство наполняло сердце. Обязательно скажу. подтвердила с улыбкой. Заходи в гости. Зайду. Данир сотворил из пальцев странную фигуру на прощание и направил кресло к двери. Покедова сестричка, ты классная, хоть и дикарка.